В припадке ярости он убил Черного Клейта, верного туповатого гиганта, дважды спасавшего его жизнь, брата Ланисы, няни Александра в Пелле. После тяжких приступов меланхолии и раскаяния Александр отправился штурмовать за облачную крепость Бактрианы. Там он женился на дочери бактрианского вельможи Роксане, схваченной, как военная добыча.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 И чтобы оно ушло поскорее, велела отнести в дом начальника города и казначея Горпала, заменившего убитого в Армении. 4500 стадий, немалое расстояние, отделяло Экбатану от Вавилона, но Ангарейном, государственной почтой, письмо шло всего шесть дней. Утомившись с писанием, Птолемей поставил Тайс условие не пользоваться искусными песцами, раскрывателями всех секретов. Она опустилась к бассейну у лестницы, куда Птолемей провел воду горного источника, холодную даже в жаркую пору. С веселым гуплем она кинулась в раковиноподобное углубление, через которое журча переливалась чуть зеленоватая вода.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 Превыше всего в жизни мы, эллины, считаем совершенство человека, гармонию его развития, физического и духовного. колокогатию, как мы говорим. А в искусстве изображение человека. от Оттого неисчислимо количество статуи и картин в наших городах и храмах. Каждый год прибавляются новые. Ты хотела бы, чтобы с тебя сделали статуи богини или нимфы? нет.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 Я ничего не знаю об этом. Черная жрица позволила улыбке на мгновение осветить свое лицо. Александру велел построить для Лисиппа огромную мастерскую при дворце персидского вельможи, подаренном скульптору для жилья. В комнатах за толстыми стенами из красного камня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 Немолетную встречу у Тессиона на пути к холму Нимф. «Я пообещал увидеть тебя через несколько лет», — сказал Клеофрад своим низким голосом. «Что ж, прошли две Олимпиады, и я вижу не девчонку, а женщину в расцвете силы красоты. Тебе должно быть сейчас лет двадцать шесть».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 указывая на Талис, и она вдруг покраснела от прямого взгляда одного и прямых слов второго художника. — Да, ты прав, — согласился суровый Клеофрад. — Чистота происхождения по обеим линиям — отца и матери. — Ты будешь моей моделью, Афиненко. Судьба назначила тебя мне.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 и смело отошел от поликлетового канона и прежде всего от Дорифора. Примечание. Апоксиомен — очищающий себя. Знаменитая статуя атлета. И я понимаю, почему. Дорифор — канон могучего спартанца, воина, который создавался у лакедемонян —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 «Для Дорифора». «Конечно, такие мужи еще есть», — согласился Лисип. «Они стали редкостью именно потому, что более не нужны. Слишком многое надо для создания их. Слишком это долго. Войско теперь требует все больше людей и поскорее». «Мы говорим о мужчинах», — пророкотал — Клеофрад. — Разве для того мы позвали Тайс? — Да, — спохватился Лисип. — Таис, помоги нам. Мы начали спор о новой статуе. И с нашими гостями... Воятель показал на группу из четырех человек с густейшими бородами и в странных головных повязках, стоявших особняком от в дома, индийскими воятелями и разошлись в главных критериях женской красоты. Они отрицают выдающуюся прелесть статуи Агиссандра и вообще модная ли не скульптура жен, им кажется, стоящей на неверном пути. Не так ли? Он повернулся к индейцам, и один из них, видимо, переводчик,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 пожал плечами Лисип. А Клеофрад впервые широко с оттенком злорадства улыбнулся. «Я ничего не знаю», — сказала Тарес. «Кто такой Агиссандр И что за статуя?» «Новый скульптор появился. Великий мастер».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 плоский и вислый. «Ноги всегда негармонично тонкие», — перебил Клеофрад. «Все это Агессандр умело задрапировал», — сказал Диасфос. Еще один воятель, знакомый Таис. «Но не сумел скрыть неуклюжей средней части тела», — возразил Эльсип, «и плохо развитой нижней части живота»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 А для нас, эллинов, древних критин и египтян, самый излюбленный образ — это Европа. Переводи, как хочешь, это древнее имя. Евриопис — широкоглазая, или Европис — широколицая, а вернее и то, и другое. До сих пор кости Европы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 Мы хотим увидеть в тебе сочетание древней критской и нашей эллинской крови. А Верис тоже слились древняя нубийская и другая, ливийская, что ли. Он показал на тяжелый широкий табурет для модели. Тайс?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 «Обворожительные женские формы!» — воскликнул один из молодых поэтов Хиосец. леофрад замер, приложив ладонь щитком к левому виску и не сводил глаз с медно-загорелой фигурой, стоявшей непринужденно, как будто наедине с зеркалом, а не на подставке перед собравшимися.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 Индийцы вздрогнули, с удивлением взирая на загоревшегося вдохновением Эллина. — Вот древнейший облик жены, — с торжеством сказал Лисип. — Трепкая, невысокая, широкобедрая, круглолицая, широкоглазая. Разве она не прекрасна? — Кто из вас может возразить?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 «Я не могу пояснить тебе причину», — сказал Лисип. «Всего два канона скульптур модны с прошлого века. Один, в подражание непревзойденным кором Акрополя, воспроизводит высокую жену с могучей грудной клеткой, с широко расставленными грудями, широкими плечами и брюшными мышцами, подобными атлетам-мужам».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 Таковы бегуньи, амазонки, атлетки этих художников. «Ты, эфесец, знаешь статуи, что создали для святилища Артемис в твоем городе, названные мною воятели стоили больше лет?» «Они испортили облик Артемис и амазонок», воскликнул Лептинес. «Влюбленные в юношей эфебов,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 Он показал на второй табурет рядом с Таис. Черная жрица вопросительно посмотрела на хозяйку. — становись Савис, и не смущайся. Это не обычные люди, это художники. И мы здесь не просто жены, а воплощение богини, нимф, муз.